Глава шестая, в которой выясняется, что Новый год и зимние каникулы в опасности. Как только за мамой закрылась дверь, человечек вновь зашевелился. Светлик знал, что он только притворяется игрушкой, но все равно вздрогнул от неожиданности и разжал руку. «Ты это из-за мамы? Но опять застыл», — шепотом спросил он, садясь в постели. «Ты испугался, что она тебя увидит?» «Очень мне нужно ее пугаться», — фыркнул человечек, карабкаясь на подушку. «Просто я не могу показываться взрослым». «Почему не можешь?» «Да потому что они взрослые. Они уже все забыли и хотят жить спокойно. Им мне нужны сказки, не нужны чудеса. Они их боятся». «А я не боюсь», — поспешил заверить Светлик. «Я люблю сказки и чудеса тоже люблю». «Ага, любишь. А меня не узнал», — укоризненно произнес человечек. Без лампы в комнате стало совсем темно, и Светлик едва различал его силуэт. «Как вообще можно разговаривать в таких условиях и тем более кого-то узнавать?» Светлик подошел к окну и отдернул штору. Теперь свет уличного фонаря падал на край постели и маленькую фигурку на подушке. «Ну ладно», — ворчливо сказал человечек, меряя шагами наволочку. «Так и быть, скажу, раз ты такой недогадливый». Он остановился, снял с головы колпачок и, поклонившись, торжественно объявил. «Позволь представиться, я мальчик с пальчик». «Да?» — удивился Светлик. «Он, конечно, что-то слышал о мальчике-спальчике. с пальчике. Кажется, они с папой читали такую сказку только очень давно, но совершенно не представлял, как он выглядит». «Да?» — передразнил человечек, натягивая колпачок на голову. «Да и больше ничего? Разве говорят просто «да», когда знакомятся с известным героем?» Разве ты не должен поклониться в ответ и сказать, что тебе очень приятно, и что ты просто счастлив встретиться с таким ловким, хитрым и находчивым персонажем, который, между прочим, одолел могучего людояда? Вот и показывайся после этого человеческим детям!» «Да что ты, мне приятно!» — заторопился Светлик. Он испугался, что человечек совсем обидится и снова превратится в неподвижную игрушку. «Конечно, я очень рад! Теперь я и сам вижу, что ты самый настоящий герой, сильный и отважный!» «Все правильно. Сильный и отважный. Вот ты бы мог одолеть людоеда?» «Да что ты! Я даже Борьку Чеснокова не могу одолеть. Он всегда меня побеждает, когда мы на перемене боремся. А он совсем не такой могучий, как твой людоед». «А кто такой Борька Чесноков?» «Это мой одноклассник. Мы вместе сидим за партой в школе». «Вот, надо было к Борьке Чеснокову в подарок попасть», — заметил мальчик с пальчик, обиженно скрестив руки на груди. «Может, он не такой неуч, как ты, и сразу бы меня узнал?» «Нет!» — шепотом вскричал Светлик, оглядываясь на дверь. «Не надо к Борьке! Он бы тебя точно не узнал! Он книжек вообще не читает, и читать-то до сих пор не умеет! Это очень хорошо, что тебя положили в мой подарок! А сколько всего таких подарков с сюрпризом?» «Никто меня никуда не клал, и никаких подарков с сюрпризом нет! Я вообще здесь случайно!» «Случайно?» «Вот именно!» «Мне сейчас нужно быть совсем в другом месте, а я здесь попусту теряю с тобой время. Может, случится большая беда, а ты никак не хочешь мне помочь!» Мальчик с пальчиком невесело махнул рукой и уселся на подушку. «Не хочу!» — растерялся Светлик. «Я очень хочу тебе помочь! А как? Какая у тебя беда?» «Беда не у меня, мой человеческий друг!» — вздохнул человечек. «Беда у вас!» «У нас?» «У вас, у взрослых и детей, которые любят Новый год. Вот ты его любишь?» «Конечно, люблю!» — воскликнул Светлик даже чересчур громко. Просто он очень удивился. «Как вообще можно спрашивать такое? Неужели найдется хоть один человек, который не любит Новый год?» «А за что?» «За все. За Деда Мороза, за елку, за подарки. Мы очень-очень ждем Нового года. Я даже дни считаю в календаре». «Напрасно. Можешь не считать. Новый год не наступит». «Как? Почему?» «Потому что я здесь, у тебя дома, вот на этой подушке!» Человечек снова вскочил на ноги и даже подпрыгнул на месте. «А должен быть на главной ёлке страны! Понятно тебе?» «Ты с той самой ёлки?» — заворожённо прошептал Светлик. «Из Кремлёвского дворца?» «Да нет, не из дворца! Говорю уже с главной! С той, которая на Красной площади!» «А вот теперь скажи...» «Какое расстояние от твоей подушки до Красной площади?» «Не знаю». «Так знай, огромное «Даже если я прямо сейчас отправлюсь в путь, я не успею оказаться там вовремя!» «Я не займу свое место на елке, и праздника не будет!» «Новогодняя ночь не наступит, Дед Мороз никому не придет, и миллионы детей останутся без подарков!» «А зимние каникулы?» «Их тоже не будет! Все школьники будут учиться и учиться без остановки, и зима никогда не закончится!» «Представляешь, какой кошмар!» Светлик содрогнулся. «Учиться совсем без каникул?» «Действительно катастрофа!» «Но почему?» — спросил он. «Кто заметит, что тебя там нет? Ведь на главной елке, наверное, очень много игрушек». «Конечно, много. Там все наши, герои самых известных сказок со всего мира. И Буратино, и Карлсон, и Винни-Пух, и многие-многие другие. Но нужно, чтобы были все. Все!» и я должен оказаться на своем месте между белоснежкой и красной шапочкой, чуть ниже карлика носа и выше кота в сапогах. Если все игрушки главной елки не соберутся вместе, Новый год не придет. Ясно? Светлик почесал макушку. Ну да, и в самом деле понятно. Если в конструкторе, например, не хватает одной детали, ни за что не построишь целую вещь. Они и так с папой модель военного корабля собирали и никак не могли собрать. Корабль до сих пор лежит разобранный в шкафу. А все из-за маленькой детали, которая так и не нашлась. Без нее ничего не получилось. И мальчик с пальчик точно такая же деталь волшебной елки. Без него все пойдет наперекосяк, и дети останутся без Нового года. И самое ужасное — без каникул. — Но как ты оказался здесь? Так далеко от Москвы! — воскликнул Светлик и, зажав рот, снова оглянулся на дверь. — Меня украли! — мрачно заявил мальчик с пальчик. — Прямо с елки. — Украли? «Кто? Враги Деда Мороза?» Светлик даже задохнулся от ужаса. «Чтобы сорвать Новый год!» «Да нет!» — покачал головой мальчик с пальчик. «Не враги, балбес какой-то. Просто снял меня с ветки и сунул в карман. Он не хотел срывать Новый год. Он же не знал, что все так серьезно». «А почему он взял именно тебя, а не кота в сапогах, например?» — спросил Светлик. «Или не Карлсона?» «А что тут удивительного?» — вдруг снова обиделся человечек. «Может, я ему понравился больше? А может, я вообще его самый любимый герой? Ты думаешь, если не узнал меня, то я не могу быть чьим-то любимым героем?» «Конечно можешь!» — поспешил согласиться Светлик. «А как ты оказался в моем подарке?» «О, это целая история! Ты правда хочешь услышать о моих приключениях? Честно-честно?» Светлик с готовностью кивнул. «Ну ладно, так и быть!» — довольным голосом произнес мальчик с пальчик. «Тогда слушай!»